Глава двадцать «Да поймите же, капитан, я должна была поехать туда вместе с ней!» В глубине тупика Кошмарек курил, стоя возле машины скорой помощи. Засунув сжатые в кулаки руки глубоко в карманы куртки, Люси в бешенстве пнула камень носком ботинка. «Ты слышала, что сказал наш доктор?» — проворчал Кошмарек. «У тебя наверняка воспаление сухожилия!» «Нет-нет, я буду растягиваться. Я уверена, что...» «Послушай, Эннебель, Тюрен и Муане прежде уже работали вместе. Он знает свое дело. И к тому же право принимать такого рода решения не за тобой, а за ним. Так что тебе придется заняться другим. Напоминаю, что ты еще должна написать рапорт о том, что произошло». В знак несогласия Люси возвела руки к небу. «Но Манон почти отказывалась ехать с ним. Вы знаете, что записано в ее органайзере? Никогда больше не работать с этим извращенцем! Этим извращенцем!» Кошмарек посмотрел по сторонам, чтобы убедиться, что его никто не слышит. «Я запрещаю тебе наговаривать на коллегу, ясно?» Муане уехала по собственной воле. Ее никто не принуждал. Но Люси не хотела отступать и продолжала настаивать. Ван Денбюш отчетливо дал понять, что для Манон опасно покидать привычную обстановку. Она может выдать неожиданные реакции. Люси приложила палец к зашитой брови. «Помните, как она вмазала мне палкой у Дюбрей? Как она отреагирует, если окажется вдали от дома, рядом с человеком, которого ненавидит? Можете представить себе?» «Какая это будет травма?» «Не вижу никакой особенной травмы, потому что она через минуту все забывает». «Вы не...» — Кошмарек застонал, прикрыв глаза. Лейтенант Эннебель начинала всерьез раздражать его. Он не дал ей закончить. «Хоть она и страдает потерей памяти». «Это не снимает с нее ответственности, а их сердечные дела меня не интересуют, понятно?» «Тюрен — мужик что надо. Он шесть лет проработал в полиции нравов и уже восемь лет распутывает в уголовке серьезные дела. Он пришел с улицы и постоянно живет на участке. С ним, вдали отсюда, она в безопасности. И хватит об этом, окей?» Люси цинично хмыкнула. «Шесть лет бок о бок с проститутками. Когда я вижу, как он смотрит на женщин, мне все ясно. Этот парень непрост, уж вы мне поверьте. Что он, по-вашему, здесь делал так поздно?» «А ты?» «Мне было необходимо поговорить с Манон, а вот он...» Капитан молчал, глядя, как двоих полицейских укладывают на носилки. И, наконец, сказал... «Часов через шесть или семь они приедут в Базель. В любом случае, ты ничего не потеряла. Подобными трюками наши дела не решаются. Старый шрам, которому уже много лет. Не понимаю, что можно найти на могиле где-то в Швейцарии?» «Может быть...» «Хватит. Перейдем к фактам. Расскажи-ка мне про душителя». Задетая отношением начальника, Лиси пожалуй, плечами. — Что тут скажешь? Я преследовала тень. — А? Он бежал быстро, с совершенно прямой спиной, что свидетельствует о его молодости. Лет тридцать, максимум сорок. Мне кажется, на нем были джинсы и длинный плащ, рюкзак и шапка, роста и телосложения среднего, вроде тюрена, подковки на его обуви вроде тех, что бывают на сапогах, цокали по мостовой. и все. «Надо будет поискать свидетелей». Она сделала паузу, а потом продолжила. «В любом случае, очевидно одно. Отныне Манон больше не использует как объект ритуала или участницу инсценировки, как это было в ситуации с охотничьим домиком. Теперь ее пытаются убить». «И кто же?» Проблесковые маячки окрасили стены тупика голубыми отцветами. Скорая тронулась с места и быстро исчезла в улочках старого Лилля. «Не знаю, но уверена, что это не профессор. И тут Тюрен со мной согласен. Мы говорили об этом до прибытия подкрепления». «Уточни, пожалуйста». «Нападающий усыпил наших коллег пистолетом для подкожных впрыскиваний». Он мог также поступить с Манон, чтобы затем подготовить свой ритуал, стимулировать свои фантазии. Но что он делает? Он входит и пытается ее задушить по-настоящему. Он пришел, как и в прошлый раз, чтобы по-быстрому прикончить ее. Как в прошлый раз? Ты видишь связь с тем ограблением? Мне это представляется серьезной гипотезой. «Как бы то ни было, если речь шла о профессоре, почему он не убил ее в охотничьей хижине? Наш ненормальный математик не стал бы так подставляться здесь, в тупике, с двумя полицейскими на посту. Слишком рискованно для столь скрупулезного, столь расчетливого персонажа». Кошмарек поправил воротник своей форменной темно-синей куртки с надписью «Национальная полиция». Выходит, мы имеем дело с двумя разными людьми? Это очевидно. С одной стороны, профессор — изверг и извращенец, подвергающий своей жертвы чудовищным мукам в соответствии со строжайшим неделями вперед просчитанным ритуалом. Это похититель Манон, убийца Дюбрей. С другой — кто-то, кто боится того, что она может обнаружить. Возможно, это он уже однажды нападал на нее в Кане по той же причине Он считал себя в безопасности, потому что Манон потеряла память А это, как он думал, все равно, что умерла Ты хочешь сказать, что человек в сапогах с подковками встрепенулся, потому что вернулся профессор? Потому что дело снова привлекло внимание? И Манон оказалась в центре этой неразберихи. Вот именно, вы нашли правильное слово «встрепенулся». Представьте, он преспокойно смотрит телевизор или читает газету у себя дома. И вдруг натыкается на сообщение о профессоре, убийстве Дюбрей и похищении Манон. Да еще и лицо Манон на плакатах, расклеенных по всей Франции. Он начинает сомневаться. Ему становится безумно страшно. А вдруг к Манон вернулись ее способности? А что, если теперь она сможет вспомнить ту самую деталь, которая грозит ему опасностью? Или помочь полиции, как тогда? Попросту говоря, он начинает бояться, что кто-нибудь сунет нос в то старое дело и, наконец, обнаружит то, что от нас в свое время ускользнуло. Но какая тут связь с профессором?» «А вот в этом-то и заключается главное неизвестное. Возможно, этот человек и есть та самая деталь, которую так и не удалось обнаружить Тюрену и его группе». Лисе ужасно хотелось помассировать голень. Мышца нестерпимо горела. Однако она старалась не подавать виду, что ей больно. «Любой ценой необходимо остаться тут». То, что происходит вокруг Манон ее памяти, по-настоящему странно. Несколько месяцев она интенсивно посещает занятия по стрельбе и самообороне. Сегодня вечером это спасло ее от смерти. Но в органайзере нет ничего, касающегося этих ее занятий. Пусто. Стерто? Похоже. Зато мы обнаружили сообщение, касающееся Беретты. Оно было запрограммировано два месяца назад и пришло сегодня в полдень. Оно содержало указание «Найти на шкафу в спальне оружие и держать его при себе». «Что еще за бардак?» Кто-то положил туда ствол, заставил ее посещать уроки стрельбы и запрограммировал это сообщение, разумеется, чтобы защитить Манон. — Я убеждена, что ее энтех был взломан. «Брат — Брат? Лиси в сомнении покусывала губы. — Подсознательно мы все, разумеется, думаем о нем. Но если хорошенько поразмыслить... — Нет, я не уверена. — И все же мне кажется, что пора серьезно заняться разработкой Фредерика, — сказал Кошмарек. Лиси кивнула. «Это дело приобретает дикие размеры. Сперва профессор, потом еще один этот псевдограбитель трехлетней давности, который теперь уже пытается убить Манон. Затем еще кто-то третий, имеющий доступ к ее органайзеру и с его помощью манипулирующий ее жизнью». Капитан перебил Люси. «У меня есть другая гипотеза, не более дурацкая, чем все остальные». «Профессор, окей, согласен с тобой. Напавший на Манон, окей. Но вот насчет ее органайзера. А вдруг наша математичка иногда просто симулирует свою амнезию? Утверждает, что не помнит, а ее память работает. Может быть, у нее нет необходимости фиксировать все, чтобы держать это в голове? А что, если она в некотором роде блефует с нами? Люси категорически покачала головой. Ван Денбюш твердо заявил, что ее память фиксирует только то, что многократно повторено и заучено. Результаты магнитно-резонансной томографии и серии нейропсихологических тестов доказывают, что она действительно страдает реальным недугом. Этим тестам можно доверять на сто процентов. Мы уже видели людей, достаточно ловких, чтобы осознанно и даже неосознанно сфальсифицировать эти тесты. Возможно, но уж точно не МРТ. И потом я наблюдала поведение Манон. В первую ночь, когда она облуждала по Лилю, потом в Эме и на озере Вроэ. И даже сегодня вечером в ванной. Ее глаза не лгут. «Каждый раз она и вправду видит меня впервые». Неожиданный порыв ветра взметнул светлые локоны Люси, и они на мгновение упали ей на лоб. «В конечном счете у человека в сапогах ничего не вышло», продолжала она, застегивая куртку под горлом. «Три года назад, пытаясь задушить Манон, он, возможно, сообщил ей какую-то информацию, связанную с могилой Бернулли». «Может быть, из тщеславия дал ей ключ ко всей загадке? А сегодня он невольно пробудил память ее тела. Я не согласна с вами. Мне кажется, что эта поездка в Швейцарию вовсе не бесполезна. Думаю, что могила этого математика даст нам решающий факт для расследования. Откроет тайну, которую до сих пор тщательно хранили». «Ну что ж, возможно». «Будем надеяться». «Ладно, поеду домой», — сказала Люси. «Хочу завтра быть в форме». «Ах да, вот еще что. Вы читали отчет палеонтолога?» «Да, интересно». «Две из принадлежащих Фредерику Муане квартир сейчас ремонтируются. Может, там мы и найдем зубила, даже если...» — Я знаю, что это не он, что это абсолютно невозможно. — И все-таки просишь меня проверить? В ответ Люси улыбнулась, затем попрощалась и уже собиралась уйти. — Да, кстати, — начал Кошмарек. Он откашлялся. — Врач, твой анализ крови. Она обернулась. — Все в порядке. Отрицательный. Пока. потому что через полгода придется сделать новое обследование.